«Вот это бросок! Я бы даже бейсбольный мяч не смог так бросить!» Как только Билли упал на землю, Хэнк схватил его за горло и потащил обратно в центр арены, где Бобби, встав на четвереньки, пытался подняться на ноги. Джерри валялся в стороне, держась за грудь и подвывая. Хэнк пнул Бобби между ног, и когда тот заорал от боли, Хэнк разразился жутким смехом. Потом он схватил Билли за горло, и стал хрестать его тыльной стороной правой ладони по лицу. Кровь брызгала во все стороны, она покрывала все лицо Билли и стекала по его груди. Хэнк, наконец, отпустил Билли и повернулся к остальным сиску. — Еще кто хочет, — заорал он, — давай, выходи. Но остальные сиску, толкаясь, спрятались друг за друга, пока трое из поверженных героев копошились в пыли. Драка уже вроде бы закончилась, но у Хенка были другие планы. С явным наслаждением и не спеша он стал бить всех троих лежащих ногой по головам и лицам, пока они не перестали двигаться и стонать. Толпа начала рассасываться. «Пошли отсюда», — сказал мужской голос позади меня. «Детям не стоит на это смотреть». Но я не мог стронуться с места. А потом Хэнк поднял с земли обломок деревянного бруска, Дюйма два на четыре. Толпа тут же перестала расходиться и застыла, с нездоровым любопытством наблюдая дальнейшее. Когда Хэнк ударил этой деревяшкой Джерри по носу, кто-то в толпе охнул «О, Господи!». Другой голос из толпы вякнул что-то насчет «пойти поискать шерифа». «Пошли-ка отсюда!» — сказал какой-то старый фермер. И толпа снова задвигалась, на этот раз побыстрее. А Хэнк все продолжал буйствовать. Лицо его было красным от ярости, глаза сверкали, как у демона. Он все продолжал избивать лежащих, пока его брусок не начал рассыпаться на щепки. Я не заметил в толпе никого другого из спруилов. Когда драка перешла в кровавую расправу, вся толпа просто разбежалась. Никто в Оуке никогда не жалел связываться с братьями Сиска. А теперь никто не хотел оставаться с этим безумцем с гор. Когда мы вернулись на Мейн-стрит, те, кто видел драку, хранили полное молчание. А избиение тем временем все продолжалось, и я подумал, не забьет ли их Хэнк до смерти. Ни Деуэн, ни я не обменялись ни словом, пока бежали сквозь толпу по направлению к кинотеатру. Кино по субботам для всех нас, ребят с ферм, было чем-то особенным. Телевизоров у нас не было, да и вообще развлечения считались грехом. А тут мы на два часа полностью забывали о тяжком труде на хлопковом поле и переносились в мир фантазий, где хорошие парни всегда побеждают. Именно из фильмов мы знали, как действуют преступники и как их ловят полицейские, как ведутся и выигрываются войны и как делалась история на Дальнем Западе. Именно из кино я узнал печальную правду, что Юг вовсе не победил в гражданской войне. Это полностью противоречило тому, что мне всегда твердили и дома, и в школе. Но в эту субботу очередной Вестерн Джина Отри показался скучным и Дэуэйну, и мне. Всякий раз, когда на экране начиналась кулачная драка, я тут же вспоминал Хэнка Спруила, и перед глазами снова вставала картина того, что происходило позади кооператива, как он там молотил братьев Сиску. Стычки, отснятые Отри, казались детскими играми по сравнению с настоящей кровавой бойней, свидетелями которой мы только что стали.